САД НАШЕЙ ПАМЯТИ Мэриэн Тейлор Сад — это проблески триумфов на фоне череды потерь, как собственная и наша жизнь. Мэй сартон английская поэтесса Пролог Вторник, 5 апреля 1994 года Город Трентон, штат Нью-Джерси. Конец безмятежной юности Оливии пришёлся на осень 1940 года. В Европе вовсю разразилась война, да и на Тихом океане уже прорастали семена новых кровопролитий. В то время как ситуация в мире всё глубже пускала корни в её наивное восприятие реальности, Оливия отчаянно пыталась восстановить под собой прежнюю незыблемую почву, Ещё веря, что сможет, как и прежде, закладывать в неё зёрнышки новых мечтаний и надежд. Однако земля под ногами продолжала ходить ходуном и разрушаться, пока, наконец, Оливия о неё жестоко не запнулась, навсегда лишившись своих розовых очков. Сейчас она сидела у больничной койки. Держа бледную ладонь умирающей подруги, голубые прожилки вен, густо исколотых медиками, исчертили её маленькие руки, которые впервые за все годы их знакомства не сжимались в кулаки, словно норовя дать отпор. Её старая подруга, казалось, готова была тихо и в согласии уйти в лучший мир, как будто теперь для неё смерть была желанной гостьей. Счастливчики всё же те, с кем так обошёлся возраст. Забрав слитами юности энергию молодости, он в то же время сгладил отдельные разочарования – унял сожаление и, возможно, даже сменил каких-то демонов на ангелов. Лицо её подруги сделалось узким и худым. Изрезанным глубокими морщинами некогда крепкое мускулистое тело ныне являло лишь кожу до кости. Прежде густые рыжевато-каштановые волосы сильно поредели и были теперь почти такими же белыми, как и сухое пергаментное лицо. Из капельницы ей в кровь медленно поступали более болеутоляющие и седативные препараты. Тихонько попискивали над койкой мониторы. Шторки на окнах были плотно сдвинуты, чтобы свет с улицы не тревожил уставшие глаза. Из всех мест, где Оливия могла бы представить смерть своей подруги, это могло быть что угодно, но только не здешняя, полутёмная, стерильная больничная палата. Так далеко от её родного дома – оставшегося в отрогах лесистого голубого хребта Апалачских гор. Оливия почти даже жалела, что, оказавшись сейчас здесь, быть может, с каждым мгновением всё больше теряет хранившийся в её памяти лик энергичной и сильной девушки, которая едва ли не на каждом повороте храбро бросала вызов жизни. Но как бы ни хотелось Оливии цепляться за былые образы своей давней подруги, которыми она так дорожила, и игнорировать разрушительные признаки губящего её рака, она сознавала, что, бросив подругу сейчас, она понесёт такое раскаяние, которое окажется уже не под силу её старым плечам. Прикрыв глаза, Оливия на некоторое время застыла у постели, пока не ощутила рядом на койке слабое шевеление. Подняв веки, она увидела, как на неё глядят, немигая слезящиеся бледно-голубые глаза. вы приехали?» Голос женщины прозвучал слабо, выдавая напряжённые усилия. Оливия улыбнулась, отказываясь уступать глубокой печали. «Разумеется. А моя девочка тоже здесь?» «Да, она меня и привезла. С моим зрением мне дальше нашего городка не выехать». «Как моя дочурка?» — спросила та, словно не слыша её слов. Из неё выросла прекрасная женщина. Хорошо. В палате повисло долгое молчание, прерываемое лишь тихим попискиванием монитора. Спасибо, что заботитесь о ней. Ты для меня сделала ведь то же самое, разве не так? Ты позаботилась о моей внучке, когда ей это было так необходимо. Как она? Недавно произвела на свет второго ребёнка. Оливии вспомнился тот далёкий акт безоглядной храбрости, что накрепко связал их полвека назад. Друг для друга они рисковали собой и всей своей жизнью и так много хранили общих секретов. Редкие брови, лежащие на койке женщины, сдвинулись, словно бы насупясь. «Только не уносите свою тайну в могилу, госпожа Оливия. Мы с вами обе знаем...» Это привяжет вашу душу к земле. За долгие годы Оливия запрятала в себе столько тайн, что все они давно переплелись воедино. И теперь ей казалось, что стоит потянуть за что-то одно и наружу вывалиться всё разом. Признание, возможно, и облегчит ей душу, но, по мнению Оливии, от него будет мало пользы. Её сокровенный секрет служил определённой цели. И коли уж сохранность этой тайны означала, что её душа будет навеки привязана к земле, то значит так тому и быть.